Глава 6 В краю строителей пирамид. Судоверфь в песках Египта. Вы хотите огородить участок пустыни за пирамидой Хеопса, чтобы построить там лодку из папируса? Широкоплечий министр поправил очки в роговой оправе и посмотрел на меня с недоверчивой улыбкой. Потом неуверенно покосился на стройного седого человека, норвежского посла, который стоял рядом со мной, как бы удостоверяя своим присутствием, что этот северянин, его соотечественник, находится в здравом уме. Посол вежливо улыбнулся. «Папирус тонет через две недели даже на реке», – продолжал министр. «Это не мои слова», – так говорит директор института папируса. И археологи тоже утверждают, что папирусные лодки не могли выходить из дельты Нила, потому что морская вода разъедает папирус, и он ломается на волнах. Это как раз мы и хотим проверить на деле. Более веской причины я не мог привести, оказавшись лицом к лицу со специалистами, которых министр культуры и министр туризма ОАР пригласили, чтобы обсудить мою просьбу, переданную через норвежское посольство. Так открылось совещание с директорами музеев, археологами, историками и папирусоведами. Руководитель института папируса Гасан Раджаб. Повторил свое заключение, но признал, смеясь, что из всех присутствующих я один видел настоящие папирусные лодки. И если я твердо решил провести опыт, он с удовольствием меня поддержит. Сам он мог только испытать куски папируса в баках с водой, ведь в Египте некому было построить лодку». Я подумал, что таким же успехом можно испытать кусок железа и заключить, что Куин Мэри непременно должна была пойти ко дну. Одно дело строительный материал, совсем другое сделанное из него судно. Директору Каирского музея мысль о морском плавании на папирусной лодке казалась абсурдной. Конечно, в древности Египет поставлял Библу «Папирус для книг», Но финикийцы сами приходили за товаром, ведь только деревянные суда могли пересечь Средиземное море. И уж тем более никакие папирусные лодки не могли и не могут одолеть Атлантический океан. От папируса перешли к пирамидам и иероглифам по обе стороны Атлантики. Ученая дискуссия затянулась. Последним взял слово генеральный директор археологических памятников Египта доктор Гамаль Мерес. «Это будет очень ценный эксперимент», — сказал он, «если кто-то по фрескам в наших древних гробницах восстановит папирусную лодку и испытает ее в деле». На том и порешили. Министр культуры уполномочил директора Гизского заповедника отвести нам требуемый участок для палаток и строительства, но взял с нас обязательство не производить раскопок в древнем некрополе фараонов. Мы спустились по лестнице». Внизу, как повсюду в Каире, высилась кирпичная баррикада. Окна первого этажа были заложены мешками с песком. Здесь мы простились с заместителем министра туризма Аделем Тахером. «Непременно постройте лодку», — сказал он, улыбаясь и пожимая мне руку. «Мы поможем. Сделаем все, что от нас зависит. Не вредно напомнить миру, что Египет не только войной занят». Оставшись вдвоем с послом, я от души поблагодарил его за неоценимую поддержку. С первой встречи Петр Анкер стал моим добрым другом. Он много лет проработал на Ближнем Востоке как представитель ООН и как посол Норвегии, давно увлекался историей и стал ходячей энциклопедией по вопросам древних, торговых и культурных связей в этой области. «Успех!» – подвел он итог. «Ты получил участок, но никто не разделяет твоей веры в папирусную лодку». «Если бы не было разногласия, то и лодку проверять незачем», — ответил я. Вернувшись в гостиницу, я сел на кровати и призадумался. «Участок получен, это верно, но колеса еще не завертелись. Есть время отступить. Сейчас я должен решить, развертывать наступление на всех фронтах или бить отбой». Правда, моих денег никак не хватит на экспедицию, но издательство вряд ли откажут мне в авансе под будущую книгу. А если книги не будет? Я вертел в руках клочок бумаги. Монахи, лаки, ученые, папирусоведы. Все, как один, утверждают, что папирус может выдержать от силы две недели в тихом пресном водоеме, а на море и того меньше. Мое знакомство с Кадай, Танкуа и Шафатом – измеряется какими-нибудь часами и то я уже испытал, что это такое, когда сноп под тобой начинает разваливаться. Американский камыш, что тора вполне способен выдержать долгое морское плавание, а его волокнистый стебель с губчатой начинкой напоминает папирус, но, может быть, египетский папирус все-таки впитывает воду намного быстрее, таторы торы. Я развернул бумажку. На ней корявыми детскими буквами было написано. Дорогой Тур в Италии! Помнишь ли ты Абдулу из Чада? Я готов приехать к тебе и вместе с Умаром и Муссой построить Большую Кадай. Мы ждем, что ты скажешь. А я сейчас работаю столером у пастора Эйера Форт Лами. Привет, Абдулай Джибрин. Я отчетливо представил себе смешливого Абдулу эту черную физиономию шрамом через лоб и переносицу и невольно улыбнулся трогательному письму. В то же время нельзя было не восхищаться этим неграмотным парнем в Центральной Африке, который отыскал форт Лами Писаря, чтобы поторопить меня. Что тут раздумывать? Абдулла ждет, Умар и Муса согласны ехать вместе с ним. Им приходилось строить для перевозки скота лодки побольше тех, на которых эфиопские христиане переправились на свои острова. И они знают о плавучести папируса больше, чем все ученые мира вместе взятые. Они верят в свою Кадай. Они берутся связать большую ладью, способную держаться на воде месяцами, и готовы идти на ней в дальние страны, о которых знают лишь то, что туда надо плыть много-много дней. Письмо Абдулы развеяло мои колебания. Положусь на ребят из Чада. В тот же вечер я отправил в Адис обебу телеграмму итальянцу, которому принадлежали катера на озере Тана. Мы с ним заранее условились, что он, как только получит от меня сигнал, пошлет Али и его команду заготовить на заболоченном западном берегу 150 кубометров папируса, а потом его просушат и свяжут в снопы на северном берегу. «Марио Буши». Человек средних лет, коренастый, румяный, полный энергии, опытный коммерсант, он сумел организовать доставку тяжелых железных катеров с Красного моря на озеро Тана. Еще в 1937 году он занимался перевозкой 180-тонного аксумского монолита из горы Эфиопии в Рим. Сперва я думал сплавить Папирус по Нилу, но на пути к Египту столько порогов и водопадов, и целая страна, Судан... Буши воспринял мою просьбу переправить 500 снопов папируса на расстояние 725 километров от озера Тана в горах Эфиопии до Красного моря как почетное поручение. Хотя и не очень сложное, ведь речь шла о каких-нибудь 12 тоннах. Правда, если бы сложить все снопы вместе, получился бы небольшой дом. Теперь каждый день был дорог». Скоро Рождество, а чтобы пересечь Атлантику до начала ураганов у берегов Нового Света, надо выйти из Африки не позже мая. Опасно заготавливать папиру слишком рано, ведь старый он вряд ли будет прочным. Но если мы промедлим, то до мая и вовсе не управимся. Не так-то это просто заготовить 200-300 тысяч стеблей, тем более, что в это время года уровень воды в Тане высокий, а нам понадобятся стебли длиной около 3 метров, Значит, их надо срезать под водой. После этого папирус нужно сушить, чтобы не сгнил в снопах, а потом переправить через горы и провести по Красному морю. В области Суэца из-за военных действий всякое движение прекращено. Между тем надо выгрузить легковоспламеняемый папирус на берег в Суэце, чтобы по закрытой дороге вести его обратно к Нилу. И до того, как груз прибудет к пирамидам, необходимо разбить лагерь в пустыне и наладить снабжение рабочих и сторожей. Будумы из республики Чад, которым предстоит руководить работой, все еще сидят на своих плавучих островах в глухом уголке Центральной Африки. Когда, наконец, начнется строительство, потребуется немало времени, чтобы из тонких стеблей папируса связать мореходное судно длиной 15 шириной 5 метров. Надо также продумать и организовать доставку готовой лодки в один из портов на Атлантическом побережье Африки и спуск на воду. Паруса и снасти, древнеегипетское рулевое устройство, каюта, кувшины с пресной водой и провиантом на старинный лад тысячи проблем ждали своего решения. А в моем распоряжении меньше шести месяцев. И пока что я успел только отправить телеграмму в Эфиопию. Бумагу, карандаш надо пускать машину на полный ход и главное сейчас набрать команду из желающих участвовать в эксперименте естественно было подумать прежде всего о ребятах с которыми я провел сто одни сутки на бальсовом плату контики мы теперь собираемся вместе при каждом удобном случае вспоминая минувшие дни Но Кнют Хаугланд, директор музея контики Восла, недавно был по совместительству привлечен к созданию музея норвежского сопротивления. Герман Ватсингер, много лет работавший в Перу в качестве эксперта ФАО по рыболовству, должен был вот-вот перейти с повышением в Рим. Бенгт Даниэльсон, единственный швед на Контике, после экспедиции занимался этнологией на Таити, а теперь вступил на пост директора этнографического музея в Стокгольме. Эрик Хессельберг остался верен своему богемному образу жизни и по-прежнему странствовал с гитарой и палитрой. «Он-то уж сразу согласился бы снова идти со мной». Что до Торстейна Рабю, который на приглашение плыть на Контики телеграфировал одно слово «пойду», то его богатая приключениями жизнь оборвалась в ледяной пустыне северо-западней Гренландии, куда он попал с экспедиции, намеревавшейся пройти на лыжах через Северный полюс. Команда Контики состояла из шести скандинавов, одного шведа и пяти норвежцев. На этот раз мне хотелось собрать вместе столько наций, сколько позволит площадь, Если потесниться, можно выйти в семером семь человек из семи стран. Сам я представляю крайний север Европы, не мешая для контраста взять кого-то с крайнего юга, напрашивалась Италия. Европейцы белые, значит, хорошо бы включить в команду Цветного, а самых черных африканцев я видел в чаде. Естественно, пригласить кого-нибудь из наших знатоков папируса, поскольку цель эксперимента подтвердить возможность контакта между древними цивилизациями Африки и Америки, символичным было бы участие египтянина и мексиканца. Соблазнительно включить в интернациональную группу по одному человеку из США и СССР, чтобы были представлены идеологические контрасты. Символом других наций может служить флаг ООН, если нам позволят его нести. Сама жизнь говорила о том, как важны любые, даже самые скромные попытки наладить сотрудничество между народами. Над сфинксом и пирамидами проносились военные самолеты, вдоль бездействующего Суэцкого канала грохотали пушки, солдаты всех пяти континентов мира воевали на чужой земле, а в странах Незахваченных войной сидели на готове у атомной кнопки, боясь нападения других держав. На плавучей связке папируса могут удержаться только люди, готовые протянуть друг другу руки. Я задумал плавание как эксперимент, как научную экспедицию в далекое прошлое древних культур. Но этот эксперимент вполне мог сочетаться с другим, с экспедицией в тесный, перенаселенный мир завтрашнего дня». Телевидение, реактивные самолеты, космонавты помогают нам сжать нашу планету в такой комок, что скоро народом негде будет повернуться. Земного шара наших предков давно уже нет. Когда-то мир казался беспредельным, теперь его можно облететь за 90 минут. Нации уже не разделены неприступными хребтами и неодолимым океаном. Народы не живут больше обособленно, независимо друг от друга. Они связаны между собой и появляются признаки скученности». Пока сотни тысяч специалистов лихорадочно экспериментируют с атомами и лазерами, наша маленькая планета летит со сверхзвуковой скоростью в завтрашний день, и все мы – участники огромного технического эксперимента, и нам надо научиться сотрудничать, если мы не хотим пойти ко дну вместе с нашим общим грузом. Папирусная лодка в океане во власти стихий может стать экспериментальным микромиром, Попыткой показать на деле, что люди могут мирно сотрудничать, невзирая на национальность, веру, цвет кожи и политические взгляды, лишь бы каждый понял, что в его же интересах вместе с другими бороться за общее дело. Я взял ручку и написал письмо Абдуле. Подтвердил, что жду Умара и Мусу, и пусть сам он едет переводчиком. Надо ли мне приезжать за ними, или Абдула заберет остальных в воле и доставит их в форт лами если я пришлю авиабилеты до Каира и встречу их здесь, на аэродроме?» К моему удивлению, ответ не заставил себя ждать. Через писаря Форт-Лами Абдулла сообщил, что нужны документы о найме. Чтобы всю тройку выпустили из страны, нужны три авиабилета до Египта и 150 тысяч чатских франков наличными. Тогда он сам все устроит, и мне незачем снова приезжать в Чат. Итальянский государственный банк не знал точного курса чатского франка, но сумма была изрядная, и пришлось одолеть немало препон, прежде чем деньги наконец дошли до Абдулы. Дошли? Ну и что? Я положился на открытое, честное лицо. А что я знаю об Абдуле Джибрине, кроме того, что он, по его же словам, столер? Подошел ко мне в воле какой-то человек в белой тоге, вызвался переводить мне, помог и потом исчез. Но если Абдулла меня не подведет, я сберегу и время, и деньги. Вместо того, чтобы еще раз добираться до Бола, совершу напоследок очень важную для меня поездку к индейцам Перу. Кстати, мне надо побывать в Мексике и США, отобрать участников. Итак, два партнера уже вступили в игру. Буши взялся доставить папирус Абдулла строителей. Материалы люди, надо думать, прибудут в Египет примерно в одно время. К тому времени и лагерь должен быть готов. Эту задачу я возложил на надежного друга итальянского преподавателя Анджело Корио, который получил от своего министерства просвещения академический отпуск на полгода для языковой практики в нашем интернациональном отряде Вуар. Корио прибыл к пирамидам словно турист с чемоданчиком и фотоаппаратом и сразу попал в окружение гидов, горевших желанием показать ему сфинкса и научить его ездить верхом на верблюде». Чтобы выжить в непривычной восточной среде, он нуждался в помощнике из местных, знающим все нравы и обычаи, все ходы и выходы. Таким помощником стал для него полковник в отставке от Асама. Из-за военного положения его основное занятие было окутано покровом тайны. Мы знали только, что оно связано с Синайским полуостровом, оккупированным Израилем. Обходительный и симпатичный человек он согласился быть нашим посредником в сношениях с властями и добиться разрешения на выгрузку папируса в военной зоне суэца колеса закрутились завертелись подключались все новые страны срочные письма с диковинными марками телеграммы телефонные переговоры на разных языках и все по секрету чтобы работать без помех семь участников из семи стран я уже подобрал итальянца наметил египетского кандидата представителем чада должен был стать один из стройки которая приедет строить лодку в советский союз Послан запрос. Пора отправляться в Америку. Декабрь прошел, на подходе февраль остается три месяца. В Нью-Йорке я встретился со своим американским помощником Фрэнком Таплиным. Корио ждал в Каире, когда прибудет папирус, который уже просох под солнцем на берегу озера Тана. Абдулла предпринимал необходимые меры, чтобы вывести своих товарищей из Бола. Фрэнк Таллин, американский бизнесмен, на редкость энергичный человек, борец за мир и активный деятель Всемирного Союза Федералистов Мира, выступающего за более широкое сотрудничество между странами и укрепление ООН, председатель ВСФМ, нью-йоркский редактор Норман Козенс, близкий друг УТАНа. Генеральный секретарь ООН принял нас троих на верхнем этаже стеклянной громады штаба Организации Объединенных Наций. Семь национальностей, черные и белые, представители Запада и Востока на связке Папируса через Атлантический океан. Можно нести флаг ООН, но при этом обязательно соблюдать правила. Все флаги должны быть одного размера, висеть на одной высоте. Семь национальных флагов. И по краям флаги ООН, пожалуйста, Утан от души пожелал нам успеха. Где мы думаем стартовать? Я намечал Марокко. Тогда советую вам зайти к моему другу Ахмеду Бенхиме, представителю Марокко при ООН, это 15 этажами ниже, на 23 этаже. Его превосходительство на 23 этаже был высокий, статный мужчина, последний отпрыск одного из самых древних и самых деятельных семейств Марокко. Он принял меня с дежурной вежливостью, предложил мне сесть в кресло и бесстрастно выслушал вступление. Так, вы собираетесь начать в моей стране дрейф через океан на папирусной лодке. Он предложил мне сигарету. Спасибо, я не курю. Из какого порта вы думаете стартовать? Софи. Софи, мой родной город. Почему именно Софи? Он сразу оживился и встал с выражением крайнего удивления на лице. Почему Софи? Повторил он потому что Софи – один из древнейших африканских портов западнее Гибралтара. Касабланка – современная гавань, а о Софи упоминается еще в древности. К тому же Софи расположен как раз там, где корабль из Средиземного моря, скорее всего, мог быть увлечен стихиями в океан. Поблизости проходит канарское течение, вместе с пассатом оно подхватывает все, что держится на воде и уносит к Америке. «Мои родители живут в Софи. Тамошний Паша, мой хороший друг, я напишу ему. Кроме того, я напишу моему брату, он министр иностранных дел Марокко». «Надо же, как мне повезло. Мы расстались очень довольны друг другом». Здесь же, в Нью-Йорке, жил подходящий кандидат в члены экспедиции, и все шло на лад, пока мы не посвятили в нашу тайну его лучшую половину – после чего все трое быстро согласились, что надо подыскать замену. Я только-только успел пообедать с новым кандидатом перед тем, как вылететь в Лиму в далеком Перу. Через несколько дней я уже жарил рыбу на плавучем островке посреди озера Титикака вместе с несколькими индейцами Уру. Остров сплошь состоял из нагроможденных друг на друга пластов камыша Таторы. По мере того, как нижние слои сгнивали под водой, сверху настилали свежий камыш. Всю эту часть озера заполняют разделенные узкими проливами искусственные островки и кругом, куда ни погляди, растет Татора. Лишь далекие снеговые вершины взирают сверху на плоское болотное царство, где среди камыша и рыбы проходит вся жизнь уру. Дом и постель из камыша, лодки из камыша, даже прямой пару связан из стеблей Таторы. Камыш – единственное топливо для кухонного очага, Из прелого камыша, смешанного с привозимой землей на плавучих островках, делают грядки для традиционного батата. Уру не знают, что такое твердая почва под ногами. Для них она всегда зыбкая, будь то на огороде или в собственном доме. «Я приехал сюда проверить одну догадку». Индейцы Уру, как и Кичуа и Аймара на берегах той же Титикаки или Будума в Чаде, не вытаскивают лодки из воды для сушки каждый день. Однако они не тонут через две недели. Конечно, камыш постепенно погружаются в воду, это видно хотя бы по плавучим островам, которые приходится наращивать сверху. Но изящные лодки держатся на воде без такого ремонта, совсем как на озере Чад в Центральной Африке. Объясняется это очень просто. Южноамериканские лодки, подобно Чацким, туго связывают крепкой самодельной веревкой, так что капилляры внутри стебля закрываются, а маленькие эфиопские лодки кое-как скрепляются лубом или папирусным волокном, и пористые стебли впитывают воду. Оставалось 12 дней до приезда Абдулы и его товарищей в Каир. Я послал ему билеты на 20 февраля. К этому времени Папирус должен был прибыть в Суэц. За 12 дней многое можно сделать. И вместе с моим хорошим другом, известным в Норвегии философом, спортсменом и кинооператором Турлейфом Шельдерупом, я покинул зыбкие болотные острова Уру и отправился в засушливое приморье Северного Перу. Мы хотели осмотреть в долине Чикама. Красивейшую пирамиду Южной Америки – огромное симметричное сооружение из сердцового кирпича, которое стоит покинутое и забытое в пустыне за песчаниковыми горами, не исследованное наукой, зато основательно разоренное кладоискателями. Они пробили широкий колодец до самого дна, преобразив ступенчатую пирамиду в этакий четырехгранный вулкан. Исполинское сооружение так высоко вздымается над пустыней, что местные жители называют его «Серо Колорадо» — «Красная гора». Если бы не правильная ступенчатая конструкция и не стена вокруг пирамиды, никто не сказал бы, глядя издали, что эта гора сложена из миллионов кирпичей. После увиденного мной неделю назад нельзя было не поражаться сходству здешних пирамид с древнейшими египетскими. Это касалось и размеров, и общей формы, и астрономической ориентации строительного материала. Пирамида Серо-Колорадо воздвигнута безвестным властителем той далекой поры, когда в Перу вдруг расцвели могучие цивилизации. Было это задолго до того, как инкская культура сменила культуру чиму, которой, в свою очередь, предшествовали неведомые творцы самой ранней культуры, условно названные учеными народом Мачика. Первые и самые большие пирамиды перуанского приморья сооружены мачиками. Что это был за народ? Ученые все более склоняются к тому, что между основателями культуры на севере Перу и строителями пирамид Древней Мексики была какая-то связь. У меня еще оставалось время съездить в Мексику, где к тому же жил мой товарищ по путешествию к индейцам серии, пловец Рамон Браво, который с величайшей охотой согласился участвовать в плавании на папирусной лодке. Правда, у него что-то не ладилось с желудком, но он заверил меня, что за два с половиной месяца оставшиеся до старта из Марокко снова войдет в форму. И вот мы стоим с ним в мексиканских дебрях, а перед нами... Пирамида И хлещет тропический ливень. Как раз то, что нам нужно. Мокрый насквозь Турлеев, стоя в одной рубахе, штормовкой он накрыл кинокамеру, снимал, как по ступенькам огромные пирамиды, ленке сбегают потоки воды. Тучи нависли над самыми кронами высоченных деревьев. Стена леса, скатываясь по склонам холма, наступала на каменную громаду. На расчистках вокруг пирамиды громоздились и развалины величественных сооружений. Здесь было чем полюбоваться. Прибыв сюда лишь за тем, чтобы хоть отчасти представить себе, что происходило в Америке до Колумба, я в первую минуту буквально задохнулся от восторга и восхищения, а придя в себя, сел и попытался понять значение этого грандиозного заброшенного комплекса что-то своеобразное и неуловимое, точно и не определишь, заставляло насторожиться и призадуматься. Сейчас важно было не поддаться гипнозу привычных представлений и не фиксировать все внимание на какой-то упоительной детали, и не предаваться слепому экстазу, восхищаясь масштабами, красотой и инженерным подвигом. А хорошенько осознать, Тот факт, что этот величавый ансамбль, все эти пирамиды, храмы и дворцы дело рук таких же людей, как мы, подобных нам и душой и телом. Придя сюда за тысячу лет до Колумба, они расчистили в нетронутых зарослях место для домов, полей и святилищ. Пирамиды и храмы были рассчитаны и спроектированы искусными зодчими, мастерство которых особенно поражает, когда подумаешь, что большинство индейцев этого лесного края по сей день строят себе хижины из ветвей и листьев и никому из них не приходит в голову вытесать прямоугольный блок из валуна или коренной породы. Однажды я попробовал сделать из круглого камня прямоугольник. Ничего не вышло, хотя у меня был стальной инструмент, а у индейцев лишь каменное орудие. Только специалисту под силу высечь из твердой породы гладкие блоки. Я с этим не справлюсь, и никто из моих друзей не справится, где бы он ни работал, и никто из тех индейцев, с которыми я встречался. Задача посильная, но не для всякого. Так в чем же секрет развален поленки? Пусть это покажется абсурдом, но, может быть, наука нуждается в консультанте из уголовного розыска? В человеке, который, возможно, не разбирается в тонкостях археологии и латинских названиях, зато наделен пытливым взглядом, умением обобщать и чутьем детектива. И кое-что знает о математической вероятности. Ведь что такое уголовное расследование, если не логическая реконструкция событий, имевших место в прошлом? Вот стоит в глухом лесу огромная пирамида. Кто надумал соорудить ее здесь? Обыкновенные индейцы? Или в лесных дебрях Мексики развивали деятельность не только люди азиатской крови из Сибири? «Это же естественно», — говорили те, кто считает, что творцы доколумбовых культур сидели на месте и дальше своего двора не ходили. «Это естественно, что люди, живущие в одинаковой среде, создают похожие вещи. Вполне естественно, что народы Египта и Мексики клали камень на камень, и получалась пирамида». Усилившийся левень загнал нас в укрытие под широкие листья. Одинаковая среда. Что может быть различней египетской пустыни и мексиканского леса? Воздух, которым мы дышали, был душный, как в жаркой оранжереи. Кругом сплошь влажная листва, стебли, стволы, тучный перегной и ни одного камня, если не считать обросшую зеленью кладку из огромных обтесанных глыб. Так ли уж это естественно, укладывать камень на камень в мексиканском дождливом лесу? А что же тогда африканские леса? Или различные природные зоны Европы? Где добывали строительный материал творцы пирамиды Поленки? Может быть, они зарывались глубоко в землю под корни деревьев? Может быть, где-то вырубили кусок горного склона? Как бы то ни было, здесь, в Поленке, сперва родилась идея. А уж потом специалисты разыскали материал для ее воплощения. Ну а в Перу? Естественно ли было там класть камень на камень, чтобы получилась пирамида? Пустыни, в которых разбросаны перуанские пирамиды, простерлись вдоль побережья на тысячу километров, но подходящего камня здесь нет, за ним надо отправляться в Анды. В долине Мачика, где мы только что побывали, Камень был таким дефицитным товаром, что строителям пришлось изготовить около 6 миллионов больших сырцовых кирпичей, чтобы соорудить свою пирамиду высотой 30 метров, с площадью основания почти 4000 квадратных метров. И ведь в Перу есть кирпичные пирамиды побольше Сиро-Колорадо. Как хорошо думается, когда сидишь, мокрый, озябший, под широкими листьями и смотришь на поливаемую дождем пирамиду, находясь под свежим впечатлением виденного в Перу и Египте. В Египте было естественно строить из камня, высекая блоки из коренной породы, ведь в пустыне, где только голые скалы торчат из песка, камень – единственный природный строительный материал, не считая папируса. Ну а в Мексике? Известно, что жители горных плато, ацтеки и майя, в густых лесах Юкатана научились сооружать пирамиды у своих предшественников – Ученые считают, что древнейшая цивилизация Мексики, которая дала толчок развитию остальных культур, зародилась в тропическом лесу на берегу Мексиканского залива, где океанское течение завершает свой путь через Атлантику. Может быть, здесь было естественно строить пирамиды? Ничего подобного. Безвестным основателям самой древней культуры Мексики приходилось очень далеко ходить за камнем. В отдельных случаях блоки весом в 20-30 тонн доставлялись на строительную площадку за 80 километров. Никто не знает, кем были эти деятельные воятели и зодчие, которые строили в лесной чаще, хотя лучше понимали толк в камне, чем в лесе. Ученые условились называть их «альмеками». Если многочисленные реалистические скульптуры из памятников той поры считались «автопортретами», то одних альмеков были чисто негроидные черты, круглое лицо, плоский нос, толстые губы, а другие узким лицом с бородой, усами и орлиным носом напоминали семитский тип. Альмеки – ключ к загадке. Как они назывались на самом деле? Кем были? Почему вдруг начали добывать камень и сооружать пирамиды? Кстати, одна из этих пирамид высотой 30 метров, как и перуанские, и древнемесопотамские и некоторые из древнейших пирамид долины Нила, сложены из кирпича сырца, а мы-то дождем сооружение, которым мы любовались, еще больше запутало вопрос. В 1952 году здесь было сделано открытие, потрясшее ученый мир и опрокинувшее незыблемые догмы. Археологи обнаружили тайный ход. Узкая лестница вела в недра пирамиды, упираясь в тяжелую каменную плиту, за которой находился великолепно украшенный склеп с большим каменным саркофагом. А в саркофаге лежали останки священного правителя. Все это напоминало о Египте. Но ведь отсутствие склепов в мексиканских пирамидах было одним из главных факторов, ссылаясь на которые большинство исследователей отвергало мысль о трансокеанских контактах. Дескать Сходство чисто внешнее, пирамиды по обе стороны Атлантики играли разную роль, они даже видом различались, в Мексике и Перу они ступенчатые, а у египетских пирамид гладкие грани. Однако ссылка на вид пирамид не выдерживала критики. Всякий, кто побывал в долине Нила, знает, что в Египте тоже есть ступенчатые пирамиды, причем они старше и представляют исконный тип. Это относится и к Месопотамии. Творцы соседние, с древним Египтом культуры, вавилоняне, в Старом Свете строили ступенчатые пирамиды и увенчивали их храмом совсем как древние мексиканцы. А тут еще в мексиканской пирамиде находят саркофаг с останками властителя. Его род вел свое происхождение от солнца, и в погребении поместили нефритовые изображения солнечного бога, а точно сориентировал по солнцу основания пирамиды, как это делали в Египте. Положив прах властелина в каменный саркофаг, ему, совсем как в Египте, накрыли лицо роскошной маской, правда не золотой, а из нефритовой мозаики, с белками из ракушек и зрачками из обсидиана. Подобно фараонам, покойный верил в загробную жизнь, его снабдили кувшинами и блюдами с питьем и явствами, Тело украсили браслетами, серьгами, кольцами, диадемой и ожерельем из нефрита и перламутра. Изнутри саркофаг выкрасили киноварью в красный цвет. На драгоценных украшениях и истлевших костях сохранились куски красной ткани. Как и в Египте, каменный гроб был накрыт многотонной резной плитой длиной около 4 метров, шириной больше 2 метров. Плиту и стены склепа покрывали рельефные изображения жрецов и правителей, все в профиль, и у некоторых символом ранга, совсем как в Древнем Египте, служила накладная оборотка. Наконец, перед входом в склеп лежали скелеты, принесенных в жертву юношей. В потустороннем мире правители должны были сопровождать рабы. Вход был заложен огромной каменной плитой, а коридоры лестница засыпаны камнями и землей. Погребение солнечного короля в Поленке во всем повторяло древнеегипетскую процедуру. Было только одно нововведение – пирамиду увенчал небольшой каменный храм. Но ведь так строили и в Месопотамии.